Общение с богами. В Палиском каноне описаны две встречи Махакасы с богами. В этих эпизодах с одинаковой силой проявился независимый нрав Махакасы и его решимость во что бы то ни стало придерживаться правил аскетической жизни. Старейшина не желал никаких почёстей, даже если их оказывали существа более высокого ранга, нежели человеческий. Первый случай связан с молодой богиней по имени Ладжа, которая поняла, что своему блаженству на небесах она обязана Махакасапе. В своей земной жизни она была бедна. Встретившись со старейшиной, она пожертвовала ему жареный рис и с сердцем, наполненным верой, произнесла «Пусть я стану сопричастна той истине, которую видели вы». Когда она шла домой, размышляя о своем подношении, ее укусила змея. Она умерла и тут же переродилась на небесах тридцати трех богов среди сияющего великолепия. Богиня помнила об этом и хотела выразить великому старейшине свою благодарность. Спустившись на землю, она подмела в келье монаха и наполнила емкости для воды. Так продолжалось в течение трех дней, пока старейшина не увидел ее сияющую фигуру в своем жилище и, задав несколько вопросов, не попросил богиню уйти. Богиня помнила об этом и хотела выразить великому старейшине свою благодарность. Он не желал, чтобы будущие поколения монахов упрекали его в том, что он пользуется услугами богов. Его просьбы не возымели должного эффекта. Богиня поднялась в воздух, исполненная великой печали. Тогда сам Будда, узнавший о произошедшем, явился перед богиней и утешил её, рассказав о пользе добродетельных поступков и великом воздаянии за них. И добавил, что в обязанности Кассапы входит практика самоограничения. В другой истории рассказывается о том, как после непрерывной семидневной медитации в пещере Пиппали Махакассапа отправился в Раджагху в поисках подаяния В то время 500 богинь из свиты Шакры всем сердцем захотели сделать ему пожертвование. Они приблизились к старейшине с приготовленной ими самими едой и стали просить, чтобы он оказал им милость и принял подношение. Касапа, однако, отказался, поскольку он хотел дать возможность накопить заслуги беднякам. Богини повторили свою просьбу несколько раз, но в конце концов вынуждены были удалиться. Махакасапа был непреклонен. Когда Шакра, царь богов, узнал об их тщетных стараниях, в нём также разгорелось сильное желание сделать пожертвование. Чтобы не быть отвергнутым, он принял облик старого ткача. И когда Махакаса Пам приблизился, предложил ему рис. Стоило старейшине принять подношение, как рис вдруг стал необычайно ароматным. Махакаса понял, что старым ткачом был никто иной, как Шакра, и стал упрекать царя богов. Ты сотворил ужасное дело, Кося. Поступив так, ты лишил бедняков возможности накопить заслуги. Не делай так впредь. И мы нуждаемся в заслугах, почтенный Касапа, ответил Шакра. И мы нуждаемся в заслугах. Накопил ли я заслугу обманом, совершив пожертвование? Да, друг, ты накопил заслугу. возвращаясь в свой мир, Шакара торжественно произнёс: "О пожертвование, высочайшее пожертвование, Касапа, прекрасное поле для возвращения заслуг". Отношение с другими монахами. Трудно себе вообразить, чтобы монах, который подобно Махакасапе всецело посвятил свою жизнь медитации, охотно принимал бы многочисленных учеников и наставлял их так что не удивительно что в канонических текстах упоминаются лишь несколько воспитанников Махакасапы одна из немногочисленных проповедей Махакасапы адресованная монахам касается завышенной оценки практикующим собственного духовного уровня Иногда какой-нибудь монах заявляет о том, что достиг высшего знания, агадства. Тогда учитель или ученик, способный понимать умы других, задаёт ему несколько вопросов. Если монах приходит в замешательство и не может дать ясный ответ, вопрошающий понимает, что это была ошибочная оценка, продиктованная тщеславием. Поразмыслив над причиной этого, вопрошающий видит, что монах провозгласил себя архатом лишь потому, что хорошо изучил учение и овладел им. Проникнув в сознание этого монаха, вопрошающий понимает, что тот ещё не преодолел пять преград и остановился на полпути вместо того, чтобы продолжать работу. Смотри, Ангута раникая, 10.86 Помимо многочисленных случаев, когда Маха Касапа обращался к неназванным монахам или к собранию монахов, в Палийском каноне описаны лишь его беседы с Сарипуттой и Анандой. Согласно Джатакам, в прошлых жизнях Сарипутта дважды рождался сыном Касапы Смотри, Чатаке 509 и 515. И дважды его братом. Джатаке 326 и 488. Один раз он приходился к Асапе внукам. Смотри, Джатака 450. И один раз был его другом. Смотри, Джатака 525. В своих стихах в Тирагатхе Касса по говорит о том, что однажды видел, как тысячи брахам спустились с небес, чтобы выразить почтение Сарипутье и вознести ему хвалу. Смотри, царагатха, стихи с 1082 по 1086. В Кассапа Саньюте Записаны две беседы, состоявшиеся между Махакасапой и Сарипуттой. Обе инициировал Сарипутта, который навещал Махакасапу после вечерней медитации. В первый раз Сарипутта спросил «Смотри Санюта Никая 16.2» в кратком изложении. Цитата. друг кассапа говорят, что не обладая рвением и страхом совершения неправильного, человек не может достичь просветления, не может достичь нирваны, не может обрести высший покой, но тому, кто ревновен и страшится совершения неправильного, доступны все эти плоды. Как понять, насколько в человеке развиты необходимые качества? Махакашапа отвечает. Друг сорепутта: "Допустим, монах подумает: если дурные и недобродетельные состояния ума, которые до сих пор не возникали во мне, вдруг возникнут, это принесёт мне вред, но при этом не возбуждает в себе рвения и страх совершения неправедного, то такому монаху не хватает рвения и страха". Допустим, он думает: если дурные и недобродетельные состояния ума, которые возникли сейчас во мне, не будут остановлены, это принесёт мне вред, или если не возникшие пока добродетельные состояния так и не появятся, это принесёт мне вред, или Если возникшие добродетельные состояния исчезнут, это принесет мне вред, но при этом он не возбуждает в себя рвение и страх совершения неправедного, то такому монаху не достает этих качеств. А раз этих качеств не достает, он не сможет достичь просветления, не сможет достичь нирваны, не сможет обрести высший покой. Но если монах в этих четырёх случаях, когда требуется приложить правильные усердие, вызывает в себе рвение и страх совершения неправильного, то он сможет достичь просветления, сможет достичь нирваны, сможет достичь высшего покоя. Конец цитаты. В другой раз Сарипута спросил Махакасапу, каково состояние тагаты всесовершенного после смерти он существует не существует и существует и не существует либо не существует не не существует на каждый из этих вопросов махакашапа отвечал смотри санъютаникая 16 12 цитата этого благословенный не провозглашал почему потому что это знание не приносит пользы и не принадлежит к основам святой жизни потому что оно не ведёт к разучарованию угасанию страстей остановке внутреннему покою непосредственному знанию просветлению и нирване но вдруг Что же тогда провозглашал благословенный? Махакаса отвечает. Это страдание, так провозгласил благословенный. Это причина страдания, и это прекращение страдания, это путь, ведущий к прекращению страдания, так провозгласил благословенный. Почему потому что это знание приносит пользу и принадлежит к основам святой жизни потому что оно ведёт к отречению от мирского к угасанию страстей остановке внутреннему покою непосредственному знанию просветлению и нирване конец цитаты Мне ясно, почему Сарипутта задавал эти вопросы, ответы на которые должны быть очевидны Архату. Вполне возможно, что эта беседа состоялась сразу после вступления Кассапы в Сангху, но ещё до его просветления. И Сарипутта хотел проверить степень понимания новообращённого Бику. Либо же этот вопрос был задан ради других монахов, которые присутствовали при разговоре. В Махагасинго Суттия описана беседа между достопочтенным сарепутой и группой монахов, в которую наряду с другими выдающимися учениками Будды входил и Махагасапа. В ту пору старейшины вместе с благословенным пребывали в роще Гасинга, и в одну из ясных лунных ночей они пришли к Сарипутте, чтобы поговорить о Дхаме. Сарипутта сказал, как прекрасна эта саловая роща Гасинга. Лунный свет заливает все вокруг, деревья в цвету. и кажется, будто в воздухе струятся небесные ароматы затем он спросил каждого из старейшин по очереди ананду ривату анурудху махакасапу махамогалану какой монах своим присутствием заставил бы этот лес сиять ещё сильнее махакасапа Как и другие старейшины, ответил в соответствии со своими личными склонностями. Друг Серипута, такой монах, сам живёт в лесу и восхваляет жизнь в лесу. Он сам собирает подаяние и восхваляет сбор подаяния. Он сам носит одеяние из лохмотьев и восхваляет ношение одеяний из лохмотьев. Он сам носит одеяние из трёх частей и восхваляет ношение одеяния из трёх частей. У него самого мало желаний, и он удовлетворён имеющимся, живёт уединенно, держится вдали от людей и восхваляет эти качества. Он сам развил добродетель и концентрацию, обрёл мудрость и освобождение, знание и переживание освобождения, и он восхваляет эти достижения. В присутствии такого монаха саловая роща Гасинга засияла бы ещё сильнее. Согласно писаниям о Махакасапе, Была сильная кармическая связь с достопочтенным Анандей. Ананда дважды рождался его братом. Смотри джатаки 488 и 535. И один раз сыном. Смотри джатака 450. В одной жизни он даже убил отпрыска Махакасапы. смотреть чатака 540. А в своём последнем воплощении стал его учеником. Смотри виная 192. И если в беседах Махакасапы с Арипутой затрагиваются отдельные положения учения, то в двух диалогах с Анандой, записанных в Касапа-саньюте, речь идёт о практических вопросах Как-то раз Ананда попросил Касапу отправиться вместе с ним к монахиням и прочесть им проповедь. Смотри Саньютта Никае 16.10. Сперва старейшина отказался, но, видимо, Ананда очень хотел, чтобы именно Касапа наставил монахинь, и дважды повторил свою просьбу. Наконец Касапа согласился и присоединился к Анандэ. Однако все получилось не так, как можно было бы ожидать. После лекции одна из монахинь по имени Тула Тиса, повысив голос, сделала непочтительное замечание в адрес старшего монаха. Как осмеливается учитель Касапа говорить о Дхамме в присутствии учителя Ананды, мудреца из мудрецов? Это подобно тому, как если бы мелкий торговец попытался продать иголки тому, кто их делает. Очевидно, она предпочитала мягкую манеру Ананды суровым и порой осуждающим речам Махакасапы, в которых, возможно, затрагивались и её недостатки. Услышав эти слова, Махакасапа переспросил Ананду: Как это понимать, друг Ананда? Я мелкий торговец, а ты игольщик, или я игольщик, а ты мелкий торговец? Ананда ответил: "Будьте снисходительны, достопочтенный. Это всего лишь глупая женщина". "Осторожнее, друг Ананда, или Санки придётся начать в отношения тебя разбирательство". Разве о тебе друг Ананда, благословенный в присутствии Санки, говорил так: "О монахе, я могу по желанию достичь четырёх сфер тонкого материального мира и нематериального мира, прекращения восприятия и чувств, проявить шесть сверхъестественных знаний и Ананда тоже. Нет достопочтенный. Или, может, он говорил и Кассапо тоже? пояснение от диктора Тулатиса сказал вот эти слова не прямо на лекции, а когда лекция закончилась и Касупа вышел, и он услышал эти слова через стену. И он говорил с Аннандой вот об этом наедине. То есть это было не в присутствии остальных монахинь. Пояснение закончено. Очевидно, для достопочтенного Махакаса по инцидент не был исчерпан примирительным ответом Анандэ. Реплика Тулатисы выдавала её личную привязанность к Анандэ, который всегда был любимчиком женщин и в своё время играл важную роль в учреждении Санки для Пикуни. Эмоциональность, проявленная Тула Тисей по отношению к Ананде, требовала более пристального внимания, нежели то предполагал уклончивый ответ Ананды. Поэтому Кассапа отреагировал в такой форме, которая на первый взгляд может показаться резкой. «Осторожнее, друг Ананда или Санке придется начать в отношении тебя разбирательство». Так он хотел предупредить Ананду, чтобы тот не увлекался воспитанием монахинь, иначе их чрезмерная симпатия даст пищу для сплетен. Это был искренний совет, который лишённый изъянов Архат давал монаху, пока не достигшему освобождения. Пояснение от диктора. Ананда на тот момент и до конца жизни Будды не был Кратам он был тогда уже благородной личностью, то есть он находился на некой стадии пробуждения, поэтому опасности, что он поддастся на чары женщин, не было, но была опасность, что могут пойти слухи, именно слухи, сплетни, гесли монахини будут проявлять слишком тёплое отношение к достопочтенному Ананде. Пояснение закончено. Когда вслед за этим Кашапам подчеркнул, что именно его духовные достижения восхвалял Будда, а не достижения Ананды, он должно быть хотел указать на существенную разницу в духовном уровне между двумя монахами. Возможно, старейшина хотел тем самым разжечь в Ананде стремление обрести более возвышенное состояние. Как бы то ни было, монахиня Тулатиса покинула общину. Другая беседа между достопочтенным Махагасапой и Анандой состоялась при следующих обстоятельствах. Смотри, Санюта Никая, 16.11. Однажды достопочтенный Ананда отправился на прогулку в южные холмы и взял с собой большую группу монахов. Именно тогда 30 учеников Ананды, большинство из которых были ещё совсем молоды, сложили монашеские одеяния и вернулись к мирской жизни. По окончании путешествия Ананда прибыл в Раджагаху и отправился на встречу с достопочтенным Махакашапой. Когда он приветствовал старейшину и занял своё место, Кашапа сказал: "По какой причине Ананда благословенный велел, чтобы на трапезу к Мирянам приходило не больше трёх монахов?" Ананда отвечал: На то есть три причины, достопочтенный: чтобы держать в узде дурно воспитанных ради блага добропорядочных монахов и во имя заботы о мирянах. Зачем же ты, друг Ананда, отправляешься в путешествие с молодыми монахами, которые не обуздали свои чувства, неумеренно в еде и не утвердились в практике осознанности? Ты ведёшь себя как тот, кто топчет свои же посевы. Ты разрушаешь веру мирян. То есть этой легкомысленной прогулкой Ананда уничтожил посевы Санкхи, а позволив необученным молодым монахам войти в домоверующих, заставил последних разочароваться. Касапам продолжал Твои ученики разбегаются, а послушники разбредаются. Воистину, этот юнец не знает меры. Ананда ответил: "Моя голова седа, достопочтенный, но вы по-прежнему называете меня юнцом". Но Касса лишь повторил сказанное. На этом разговор мог бы и завершиться, ведь Ананда признавал заслуженность упрёка. Он возражал только против той формы, в которую Махакасапа облёк свою критику. Приняв к сведению эти слова, Ананда попытался бы более строго смотреть за своими учениками. Однако ситуация вновь осложнилась из-за вмешательства монахини. На сей раз у себя заявила Тулананда, которая наряду с Тулатисой была одной из белых ворон в Сангхе-бекуне. Она услышала, что достопочтенный мага Касапа назвал Ананду юнцом и, кипя от негодования, выразила свой протест. Дескать, Касапа не могла. не имеет права критиковать такого мудрого монаха, как Ананда, поскольку сам Кассапа в прошлом был последователем другого учения. Так Тулананда перевела беседу о правилах монашеской жизни в русло личных упреков, граничивших с клеветой. Ведь, как говорилось выше, Кассапа, Кассапа отрекся от мирского и стал свободным аскетом, а не последователем какого-либо религиозного течения. Вскоре Тулананда покинула общину, как и другая своевольная монахиня Тулатиса. Услышав реплику Тулананды, достопочтенный Махакассапа обратился к Ананде: опромечивые и необдуманные слова монахини Тулананды С тех пор, как я оставил жизнь домохозяина, у меня не было другого учителя, кроме благословенного Архата, полностью пробуждённого. Затем он рассказал, как встретился с Буддой. Ещё раз, смотрите, Саньютта Никая 16 11